К тому же сестра Мари Габриэла уже несколько раз звала ее. Девочка успокаивала себя тем, что Адам не уйдет, пока не узнает адреса крестной. У нее было время передохнуть и осмыслить случившееся. Но тревога вновь вернулась, когда спустя два часа она увидела, как к замку подъехал месье Тремен и спросил ее мать. Амелию буквально раздирали два желания. Подслушать у двери и убежать, сломя голову. Последнее, впрочем, было бы величайшей глупостью. Но выбора у нее не оказалось. Наступило время занятий. О том, что произошло во время письма под диктовку, вам уже известно. Оставив сестру и бывшую монахиню заниматься сборами в дорогу, Амелия принялась размышлять, что же ей делать. Мысль ничего не говорить Адаму — и дать ему возможность сесть в дилижанс, если он до него доберется, была невероятно соблазнительной. Лучше и мечтать не о чем. Амелия была уверена, что если мадам де Воронвей столкнется в дилижансе нос к носу с Адамом, ее реакция наверняка будет однозначной. Да, заманчиво. Только не совсем порядочно по отношению к другу. А вдруг Адам никогда ее не простит? Это было бы слишком ужасно. И Анелия решила, что лучше все же его предупредить. Вдруг Адам не успеет на дилижант, сядет на другой и попадет к Гугенвилью в самый неподходящий момент. В доме такое несчастье, его никто и слушать не будет. Адам сначала ей не поверил. — Ты уверена, что ты не выдумала всю эту историю? — Надуто переспросил он. — Выдумать смерть Армана? «О, Адам!» — воскликнула Амелия оскорбительно. «Как ты можешь такое говорить? Впрочем, если не веришь, вот он, твой адрес», — добавила она, передавая мальчику записку. «Разобыть адрес не составило никакого труда». Амелия просто спросила его у матери под предлогом того, что будет писать ей письма. Адам, с недовольной физиономией, засунул листочек в карман. Новость его явно обеспокоила, и не столько сама смерть он почти не знал, молодых Бугенвилей, сколько обстоятельства, которые ей сопутствовали. Амелия тоже молчала. Усевшись на камень, Адам рассеянно жевал второе яблоко. Наконец девочка не выдержала. «Ты не думаешь, что лучше все же вернуться? В доме все, которым Адам одарил ее, Необычайно походил на взгляд его отца в момент гнева, жгучий, с дикими искорками. — Тем лучше? Я хочу, чтобы отец понял, что натворил. Я решил не отступать. Если у него есть другой сын, во мне он больше не нуждается. — Может быть, ты поговоришь с моей мамой? Она такая добрая и понятливая, и наверняка найдет способ все уладить. Способ этот не трудно вообразить. Она отведет меня домой. Нет, я не буду ей говорить. Она слишком любит моего отца, а он ее. А ты? Ты сейчас поклянешься, что никому не скажешь, что видела меня, — добавил он, охваченный в нос вспыхнувшей подозрительностью. Поклясться? Но зачем, Адам? Разве ты не доверяешь мне? Доверяю, но ты очень добрая. Ты способна обо всем рассказать, чтобы оказать мне услугу, в которой я вовсе не нуждаюсь. Поклянись, так мне будет спокойнее. Пришлось Амелии пройти и через это. — Что будешь делать? — спросила она, справившись с чувствами, вызванными торжественным моментом. Адам в свою очередь поклялся вернуться за ней и взять замуж. — Не знаю, надо подумать. Кстати, когда ты уезжаешь? Завтра утром мама отвезет нас в Шантылу, а затем поедет в Волонь. Ну ладно, я тебя покидаю, вернусь вечером перед сном, попытаюсь принести тебе поесть. Очень мило с твоей стороны. Надеюсь, что... надеюсь, что ты за это время передумаешь. Прошу тебя, Адам, не будь глупцом. Ведь гораздо проще самому попросить отца, чтобы он отправил тебя в школу. Девочка поцеловала его, затем с тяжелым сердцем убежала. Как жаль, что даже их дружба не в силах удержать его. Но если к крестной ехать нельзя, то куда же еще ему деваться?